Блейк Пирс. Прежде, чем он начнет охоту. Пролог. Пэм присела на ствол поваленного дерева рядом с лагерем и зажгла сигарету. Она была все еще возбуждена после секса. Позади виднелась остроконечная шапка палатки хантера. До слуха доносился его негромкий храп, даже здесь, в лесу. Все было как обычно. После занятия любовью она была полна сил и энергии, а он спал, как сурок. Хотя нужно признать, что здесь, в лесу, ее это раздражало намного меньше. Она вырыла небольшую ямку в земле, чтобы сложить туда пепел от сигареты, отлично понимая, что курение в лесу в сухую осеннюю погоду было довольно безрассудным поступком. Она подняла глаза к небу, И посмотрело на звезды. Ночь была прохладной, потому что от восточного побережья наконец добралась осень с ее низкими температурами. ПМ поежилась. Жаль, что в палатке Хантера не было сетчатой крыши, чтобы она могла любоваться небом. И все же, их поездка не была лишена романтики. Хорошо было выбраться из дома и оказаться совсем одним в лесу. Их кемпинг был первый И пока единственной попыткой жить вместе. Остальное только после того, как этот идиот сделает ей предложение. И тем не менее, если брать во внимание ночное небо, отличную погоду и их безумную страсть, это была одна из самых счастливых ночей в ее жизни. Она решила вернуться в палатку и прижаться к любимому, но сначала нужно было сходить в туалет. Она направилась к кромке леса, Когда вдруг остановилась, чтобы оглядеться. В темноте сложно было ориентироваться. Звёзды и полумесяц луны давали слишком мало света. Она снова огляделась и решила, что если пойдет налево, то как раз выйдет к зоне отдыха. Она медленно и осторожно прошла еще несколько метров. А потом еще секунд тридцать шла в выбранном направлении. Когда она обернулась, то палатки уже не было видно. «Черт!» — выдохнула она, начиная нервничать. Держи себя в руках, сказала она про себя, продолжая идти. Палатка совсем рядом и Левая нога за что-то зацепилась, и не успела она понять, что происходит, как упала на землю. В последний момент она выставила вперед руки, чтобы не покалечить лицо. Она тихо охнула, а потом сконфуженно но быстро поднялась на ноги. Она посмотрела на корягу, за которую зацепилась ногой, по-детски на нее разозлившись. В темноте коряга выглядела странно. Одно было ясно наверняка: это была не коряга. В темноте ей виделась всякая нелепица. Наверное, все дело было в игре света и тени. Она похолодела от ужаса, когда поняла, что зрение ее не обманывало. Не было смысла отрицать факт. Перед ней была человеческая нога. И насколько она могла судить, кроме ноги рядом ничего не было, тела не было. Нога лежала на земле, частично спрятавшись в траве и кустарнике. Стопа была обута в кроссовок, из которого торчал красный от крови носок. Пэм вскрикнула, не переставая кричать, она развернулась И побежала сквозь ночную мглу. Глава 1. Макензи сидела на пассажирском сиденье выданного бюро автомобиля, сжимая в руках табельный глок, оружие, которое она изучила как свои пять пальцев, но сегодня даже пистолет казался другим. После сегодняшнего дня все будет другим. Голос Брайерса вывел ее из ступора. Он сидел за рулем, глядя на нее так, как может смотреть на дочь разочарованный отец. "Ты же понимаешь, что не обязана это делать", сказал Брайерс. "Ты никого не разочаруешь, если пересидишь здесь". "Я должна это сделать. Я должна доказать себе". Брайерс вздохнул и посмотрел через лобовое стекло на просторную парковку, освещенную слабым светом фонарей по углам и в центре. На парковке было три машины и трое мужчин, нервно прохаживающихся из стороны в сторону. Маккензи потянулась, чтобы открыть дверь. "Со мной все будет хорошо", сказала она. "Я знаю", ответил Брайерс. "Но, пожалуйста, будь осторожна. Если с тобой что-нибудь случится и станет известно, что я был здесь". Маккензи не стала дожидаться, пока он закончит. Она вышла из машины и закрыла дверь. Она держала пистолет дулом вниз, спокойно направляясь в сторону парковки, где рядом с машинами стояли трое мужчин. Она знала, что не было причин волноваться, но все же не могла сдержать дрожь. Даже когда среди мужчин она увидела Гарри Дугана, нервная дрожь не прошла. "Обязательно было приводить сюда Брайерса", спросил один из мужчин. "Он здесь ради меня", сказала Маккензи. Вы ему не особо нравитесь. Все трое засмеялись, посмотрели в сторону машины, из которой только что вышла Маккензи, и одновременно помахали Брайерсу. Брайерс ответил притворной улыбкой и показал им средний палец. "Я ему тоже все еще не нравлюсь", спросил Гарри. "Нет уж, прости". Двое мужчин обреченно посмотрели на Гарри и Маккензи. Подобным образом они смотрели на них уже несколько недель. Пусть официально Маккензи и Гарри и не были парой, но они были достаточно близки, чтобы это создавало напряжение в компании. Того из мужчин, что был ниже ростом, звали Шон Робертс, а второго, крупным парнем ростом больше двух метров, был Трент Казенс. Казенс кивнул в сторону Глока, который Маккензи сжимала в руках, и достал свой пистолет. Ты в игре. Кстати, у нас совсем мало времени, добавил Гарри. Все загадоворческие огляделись. В воздухе витало волнение, и только сейчас Маккензи вдруг поняла, что ей жутко нравилось все происходящее. В первый раз с детства она могла с полным основанием заявить, что с волнением ждала чего-то. три!» три", сказал Шон Робертс, как по команде Все начали раскачиваться и прыгать на месте, пока Гарри считал: «Один, два, три!» Секунда, и все четверо разбежались в разные стороны. Маккензи бросилась влево, в сторону одной из трех машин. Позади слышался тихий звук выстрелов соперников. Конечно, это были холостые выстрелы из пейнбольных пистолетов, которые, как две капли воды, были похожи на настоящее боевое оружие. Это был не первый ее опыт участия в военных играх, но первый раз, когда с ней рядом не было инструктора или защитной экипировки. Справа на асфальте, примерно в 10 сантиметрах от ее ноги, расплылось красное пятно краски. Маккензи спряталась за машиной и осторожно пробралась к капоту. Опустившись на четвереньки, она увидела под днищем других машин две пары ног. Пока Маккензи осматривала парковку, двое соперников не двигались с места. Она знала, что наиболее выгодное место для засады было у каменного столба, удерживающего фонарь в центре. Как и другие объекты в Хогансели, эта парковка выглядела как любая другая парковка в городе, но при этом была дополнена элементами, которые могут пригодиться в подготовке курсантов. Исходя из этого, Маккензи знала, что где-то здесь находилась оптимальная позиция для успешного выполнения задания. И этим местом был фонарный столб. Она не могла сразу добраться до столба, потому что двое парней бросились к нему, когда Гарри начал обратный отсчет. Сейчас же Макензи нужно было придумать, как дойти до цели и не быть убитой. Если в нее попадут, то она проиграет. На кону было 500 долларов. Она думала о том, как давно существует эта необычная предвыпускная традиция среди курсантов, которой по секрету всему свету делились между собой лучшие студенты потока. Размышляя об этом, она заметила, что Гарри и Казенс перестреливаются на противоположной стороне парковки. Казенс спрятался за одной из машин, а Гарри стоял у мусорного бака, улыбнувшись Маккензи прицелилась в Казенса. Он хорошо устроился за машиной, и с места, где она находилась, Маккензи явно не могла в него попасть, но могла напугать. Она прицелилась в крышу машины и выстрелила. Голубой шарик с краской разорвался и упал на землю. Маккензи увидела, как Казенс резко отшатнулся, отвлекшись от Гарри. Между тем, Гарри быстро воспользовался моментом. и сделал два выстрела. Маккензи надеялась что он разумно тратил патроны цель их несанкционированной ночной тренировки заключалась в том чтобы в тебя не попали у всех было одно и то же оружие пистолет стреляющий шариками с краской и одинаковое количество патронов стандартный размер магазина глока по подобию которого было создано оружие это означало что у каждого в запасе было 15 выстрелов. Сейчас у Маккензи осталось только 14, и она была уверена, что каждый из ее соперников успел выстрелить как минимум по 3 и 4 раза. Гарри и Казанс были заняты друг другом, а значит, Маккензи оставался Шон. Только она не имела ни малейшего понятия, где он находится. Несмотря на свой немаленький рост, Он умел неплохо прятаться. Маккензи осторожно встала на колени и подняла голову над капотом ища на парковке Шона. Его она не увидела, но услышала негромкий хлопок выстрела. Стреляли с близкого расстояния. Она нагнулась в тот самый момент, когда шарик с краской ударил по бамперу машины. На руку попали капли зеленой краски, но они не считались за попадание. Выход из игры следовал за ранением в руку, ногу, спину или живот. Единственное, что нельзя было делать это стрелять в голову. Шарики с краской были небольшого размера и сделаны из тонкого пластика, но даже они могли вызвать сотрясение мозга. А если такой шарик попадет в глаз, можно навсегда ослепнуть. И именно по этим причинам бюро официально не поддерживало эти игры. В Штаб квартире знали о том, что они проходят ежегодно, но предпочитали закрывать на них глаза, позволяя выпускникам развлекаться самим по себе и под свою ответственность. Благодаря этому выстрелу Маккензи поняла, где прятался Шон. Он затаился за фонарным столбом. Именно его позицию планировала занять Маккензи, потому что у него был отличный обзор всей парковки. Отвернувшись от неё, Он быстро выстрелил в Гарри, но промахнулся, и шарик попал в крышку мусорного бака в нескольких сантиметрах над головой Гарри. Гарри прижался к земле, потому что сейчас и Шон и Казенс стреляли в его сторону. Маккензи попыталась вывести Шона из игры и почти попала ему в плечо, но он припал к земле именно в момент ее выстрела, и она промазала. Между тем Послышался голос казенца. Он кричал в порыве злости и боли. "Я вылетел", сказал он, медленно ковыляя к краю парковки. Он присел на скамью, где должны были молча сидеть выбывшие. На его лодыжке МакКензи разглядела пятно желтой краски, там, куда выстрелил Гарри. Гарри воспользовался его появлением как отвлекающим маневром, И бросился из своего укрытия за мусорным баком. Он бежал к третьей машине. Пока Гарри бежал, Шон тоже покинул свою позицию. Он выкатился на свет и сначала выстрелил в сторону Маккензи, чтобы не дать ей выйти из засады, а потом повернулся, чтобы поймать Гарри. Он снова выстрелил в него, и шарик упал на землю в пяти сантиметрах от левой ноги Гарри. Тем временем тот скрылся за машиной. Маккензи воспользовалась их перестрелкой, чтобы переместиться к багажнику, надеясь, что оттуда сможет достать Шона. Она прицелилась в левую часть столба, туда же, куда метилась, скрываясь за капотом машины. Когда шарик с краской разорвался в той стороне, Шон, помедлив секунду, развернулся, не сводя глаз с капота. Тем временем Маккензи выбежала из-за багажника И быстро и тихо двинулась вперед. Дойдя до точки, с которой можно было сделать идеальный выстрел, она прицелилась и попала прямо ему в бедро. На штанине расплылось зеленое пятно краски, забрызгав и рубашку. Он был настолько ошеломлен ее выстрелом, что упал на землю, приземлившись на пятую точку. "Я вылетел!" крикнул Шон, бросив сердитый взгляд на Маккензи. Как только он начал двигаться к краю парковки, чтобы присоединиться к Азенсу, Маккензи заметила какое-то движение слева от себя. Хитрый паршивец, подумала она. Маккензи припала к земле, спрятавшись за фонарным столбом. Над головой, как прожектор, ярко светил фонарь. Она понимала, что могла обернуть все в свою пользу, когда противник находился в тени. Очень яркий свет мешал ему хорошо прицелиться. Прижавшись спиной к бетону, она услышала, как шарик с краской разорвался, ударившийся столб с обратной стороны. В тишине со скамейки доносились довольные смешки Кэзенса и Шона. "Это будет интересно", сказал Кэзенс. "Интересно", ответил Шон. "Скорее больно". Слыша их смех, Макензи сама не смогла сдержать улыбки. Она знала, что Гарри в нее выстрелит. Их отношения не относились к тому типу, когда молодой человек настолько влюблен, что готов дать свои пасы выиграть. Они были в одной лодке. Завтра у обоих был выпускной. Однако они проводили много времени, как на учебе, так и вне её. Маккензи хорошо его изучила и знала его слабые стороны. Скрепя сердце, Она немного отклонилась назад, выбравшись из своего укрытия, и выстрелила, попав в колесо машины, за которой прятался Гарри. Он сразу выдал свое местоположение, поднявшись над капотом. Она дёрнулась вправо, делая вид, что собирается снова спрятаться за столбом. Как и ожидала Макензи, он выстрелил в ту сторону. Маккензи же перекатилась влево, оторвав верхнюю часть туловища от земли. Она подняла пистолет и выстрелила. Шарик с краской угодил в правую часть его груди. В тени желтая краска была яркой, как солнце. Гарри сутулился и отшвырнул пистолет. Он вышел из-за машины, удивленно качая головой. "Я вылетел". МакКензи поднялась на ноги, наклонила голову и хмуро посмотрела на него. "Ты обиделся?" Дразня спросила она. "Вовсе нет, это было даже мило". Казен сышун сидели на скамье и аплодировали. Брайерс вышел из машины и тоже начал хлопать. Она знала, что он за нее переживал, но при этом был очень горд, что она позвала его сюда. Обязательной частью ритуала было приглашение опытного агента, чтобы он мог помочь, если что-то пойдет не так. Иногда такое случалось. Макензи слышала, что в 1999 году какому-то парню попали в заднюю часть колена, и на выпускной он пришел на костылях.